Глава 34. Асан. Наблюдая, как косары и змеи исчезают вдали, Асан был уязвлен, сбит с толку и очень зол. Необычное для него чувство, грозящее внезапным обращением. Ему приходилось поминутно заставлять зубы втягиваться обратно в десны. Иногда на его руках появлялся клочок меха, когда он сжимал и разжимал кулаки – но он прятал их в карманах, чтобы ведьмы не увидели. Чтобы успокоиться, он досчитал до ста примерно сто раз. Он был зол на косару за ее выкрутасы, но еще злился на себя за то, что не подумал подробнее расспросить про ее план. Он ей слишком доверился и уж точно не ожидал, что та позволит увести ее в царство чудовищ совершенно одну. Ведьмы собрались тесным кругом, что-то бормоча, когда он проходил мимо. И Вана крикнула ему вслед. «Да чего сердиться-то? Ты ждал чего-то другого?» «Простите?» Асен замер, как вкопанный. «Как еще она могла все это исправить? Барьер между мирами держится на змее, а змею всегда нужна невеста». «Она могла бы сказать и раньше», — пробормотал Асен. «А ты мог бы думать головой». Настроение его не улучшилось. Роксану с двумя юдами он обнаружил в пекарне. Соколица сидела за столом. Ее крыло было вывернуто в неестественном положении и замотано бинтами. Аврана и Роксана спорили рядом. Но ну еще бы. В этот раз они разошлись во мнениях, как нужно вправлять крылья. Соколица наблюдала за ними, смеясь, слегка пьяная от анестезии. «Что случилось?» — спросила Врана, увидев лицо Асана. Асан рассказал как можно короче, что произошло снаружи. «И чего ты ждал?» — спросила Врана. «Конечно, она должна выйти за него замуж. А меня кто-нибудь собирался предупредить?» «Думала, ты знаешь». Асан на мгновение замолчал, желая, чтобы его клыки перестали удлиняться во рту. Он сделал глубокий вдох. «Ты отвезешь меня туда?» «Отвезу», — без малейшего колебания ответила Врана. «Знала, что ты спросишь. Только дай мне позаботиться о Соколице». «Я тут справлюсь», — сказала Роксана. «Я знаю, что делать». Врана повернулась к Роксане. Асан увидел, как она собирается возразить. Но не успела она открыть рот, как Соколица сказала. «Прошу тебя, лети. Роксана знает, что делает». Врана нахмурилась, но все-таки кивнула. «Хорошо». «Надеюсь, ты права». Затем она повернулась к Асану. «Это будет долгий перелет. Мне, возможно, понадобится отдых». «Ты на вид довольно тяжелый». Асан постарался не принимать это замечание близко к сердцу. «Я понимаю». «Подожди», — послышался из кухни голос Ибрагима, и тот вбежал, неся тканевую сумку. «Я приготовил вам торт, шоколадно-ореховый». Асан понимал его стремление помочь, но не видел, чем тут поможешь тортом. «Нам не нужно. Долгий перелет», — повторила Врана. «Не можешь же ты бегать только на праведном гневе», — добавил Ибрагим, всовывая сумку в руки Асану. Асан взял ее без дальнейших споров. Ибрагим просто пытался помочь. Он, Соколица, Врана, даже раксана все они были на его стороне. Он вообще не ожидал обрести столько союзников в таком городе, как Черноград. «Полетели», — сказала Врана. «Не то опоздаем».